От имени правительства и его величества в Лондоне решено, что демаркационная линия между генералом Деникиным и кавказскими государствами должна быть следующая. От устья реки Бзыби к северу по этой реке до границы Сухумского округа. Дальше, восточнее по границам Кутаисской и Тифлисской губерний и Дагестанской области до пункта в пяти милях к югу от железной дороги Петровск-Владикавказ. Оттуда к юго-востоку параллельно железной дороги до точки на побережье Каспийского моря в пяти верстах к югу от Петровска. Генерал Деникин получил указание, чтобы войска его не переходили к югу От указанной линии закавказские государства не должны переходить к северу от нее. Согласно вышеизложенному, грузинские войска должны отойти к югу от Бзыби. Закавказские государства должны воздержаться от всяких агрессивных действий против добровольческой армии, кооперировать с генералом Деникиным доставкой ему нефти и других припасов и недопущением проникновения этих запасов большевикам. Неисполнение этих условий повлечет за собой в будущем полное прекращение британского расположения и поставит правительство его величества в невозможность воспрепятствовать генералу Деникину перейти к югу от этой линии. Это письмо было напечатано в азербайджанском официозе и сопровождено правительственным сообщением о беспочвенности нападок прессы на англичан, вполне благожелательных к республике. При этом впредь за враждебные выступления против англичан правительство грозило суровой ответственностью. Представлялось чрезвычайно странным, что о таком важном решении Я узнал только через месяц, и то из ноты азербайджанского правительства, требовавшего исполнения предписаний английского правительства. Генералу Эрдели я дал приказание требований англичан не исполнять и войска из Дербента не уводить. Азербайджанскому правительству через нашего представителя в Баку разъяснено было – что главнокомандующий осуществляет верховную власть на территории, занимаемой армиями Юга России, и поэтому ему никто не вправе давать предписания, и что Дагестан, добровольно подчинившийся, покинут не будет. Одновременно и Азербайджану, и англичанам разослано было вновь подтверждение, что Азербайджану С нашей стороны никакая опасность не угрожает, наконец. Английской миссии была послана новая нота протеста о недопустимости умолять престиж вооруженных сил Юга России, резать Дагестан по живому телу в угоду Кавказским республикам и создавать на нашем фланге и в тылу район, свободный для большевистских, И противодобровольческих организаций На этот раз протест, поддержанный вновь Екатеринодарской английской миссией Имел успех И новый английский командующий в Баку Генерал Швательворд В начале июля сообщил Азербайджанскому правительству Об отмене последней демаркационной линии и включении в зону добровольческой армии всего Дагестана.